Издательство «Бомбора». Океан книг. Дарья Чернухина. Развивающие игры для малышей. 250 идей для дома и улицы. Читает автор. От автора. Рождение ребёнка — серьёзное, трансформирующее событие, благодаря которому наш мир больше никогда не будет прежним. Безусловно, в нем становится много счастья, радости и приятных открытий, чего только стоит первая улыбка ребенка, его первый переворот, неуверенные шаги и первая мама и папа. Теперь это одни из самых ярких воспоминаний нашей жизни, верно? Однако вместе с огромным счастьем приходит и большая тревога, буквально за все, что связано с нашими детьми. А все ли хорошо? А правильно ли малыш-малышка развивается? Такие вопросы появляются у молодых родителей уже с первых дней жизни ребенка. Я, как мама, на себе ощущаю, как много вокруг разной, порой противоречивой информации. Мы живем век информационных технологий, что, с одной стороны, дает нам прекрасную возможность всего лишь за пару кликов получить ответы на интересующие нас вопросы, а с другой – плодит тонны некачественных данных. Поиск и попытки вычленить из всей этой массы то, что окажется полезным, только усугубляет тревожность и без того часто уставших и вымотанных бессонными ночами и другими прелестями воспитания мам. В этой книге я бы хотела рассказать вам о развитии детей. Речь пойдет о детях раннего возраста, с рождения и до трех лет. Я как педагог раннего развития, педагог и мама постараюсь развеять сложившиеся о раннем развитии мифы и объяснить, что же это из себя представляет и нужно ли вообще нам и нашим детям. По работе мне регулярно приходится взаимодействовать с детьми раннего возраста, а также много общаться с их родителями. Поэтому я очень хорошо понимаю, с какими сложностями преимущественно сталкиваются мамы. Я делаю акцент именно на женщинах, потому что они чаще всего находятся в отпуске по уходу за ребенком и больше времени проводят с малышами. На женщинах лежит большая нагрузка. Восстановление после беременности и родов, бытовые дела, воспитание ребенка, а то и не одного, а если мама еще и работающая, о каком раннем развитии тут может идти речь? Какие игры и занятия с ребенком? Однако в действительности при правильном подходе на это нужно совсем немного времени. Я помогу вам найти направление и объясню, что необходимо делать для развития вашего ребенка. Раннее развитие — это не про сидение за партой, не про буквы, цифры и чтение. Это куда интереснее. А самое главное, гораздо важнее для формирования наших детей. В этой книге я расскажу вам о том, что именно нужно развивать малышам до трёх лет, что такое сансомоторные навыки, какие игрушки действительно полезны, а без чего можно и обойтись. Мы поговорим с вами про организацию пространства в детской и дома, про возрастные нормы развития детей, про речь и мультфильмы, про бытовое воспитание, про прогулки и активные игры. В отдельных главах я приведу примеры игр. Расскажу, что помогает развивать каждая игра, как можно ее упростить или усложнить в зависимости от возраста. Кроме того, я подготовила для вас печатные шаблоны игр, доступ к которым вы сможете получить абсолютно бесплатно. И главное — Помните, что вы самая лучшая мама для своего ребенка.